Куницы-горожанки В Воронеже немало хороших голубиных охот, владельцы которых серьезные, понимающие в породах голубеводы, ревниво оберегающие чистоту своих стай. Никто из них ни летом, ни в иное время не проспит утренней зари, чтобы поднять в прохладное еще серое небо засидевшуюся птицу, погонять ее в волю. Голуби и сами ждут этого. С первыми проблесками рассвета, в нетерпении толпясь возле решетки выходного косяка, гудя, топчутся. Никто не пропустит утреннюю прогулку. Хозяин узнает каждого из своих не только на гнезде или когда держат в руках, но и в полете в небе. Потери любимцев переживается тяжело. Когда их крадут воры, это еще полбеды. Хорошие голуби часто возвращаются обратно в свое гнездовье. Но вот, когда в Голубятни, не взламывая замков, стал проникать неведомый и неуловимый хищник, это была беда. Голубеводы столкнулись с таинственным убийцей в разных районах города, но примерно в одно и то же время. Пошли разговоры. Крыс в расчет не принимали, На кошек не пало подозрения. По старой памяти винили невиновных в разбое хорьков, потому что почерк вроде бы харьковый И невдомек было, что в городе завелся хищник-незнакомец, которого охотники называют куницей-белодушкой, зоологи каменной куницы, меховщики куницы-горской. Кое-кто из пострадавших, не зная врага в лицо, стал превращать голубятни в настоящие крепости. Обкладывал их кирпичом, бетонировал полы, обшивал низ и стены листовым железом, не помогало. Но вот по следам на снегу стало ясно, что хищник забирается внутрь через решетку косяка. Но в иных голубятнях снизу до этой решетки без крыльев добраться было невозможно даже такому ловкачу, как куница. И вот один зверек, учуяв над собой голубей, помыкался перед голубятней, стоявшей на гладких бетонных столбах, в лес, настоявший неподалеку клен, и с его верхних ветвей спрыгнул на крышу. А насытившись, без колебаний, как на парашюте, сиганул с высоты прямо на землю. Набеги прекратились, когда щели решетки сделали поуже или стали обвивать звероводческой сеткой. Эта полудетективная история с голубями зоологов не заинтересовала. О появлении Белодушки они узнали раньше, хотя и не вдруг поверили этому факту, потому что слишком далеки были самые ближние границы ее ареала, Да и название каменное говорит само за себя. Вроде бы и не могло быть для нее подходящих условий в степном черноземе. Здесь знали всегда лесную куницу-желтодушку, издавна обитавшую по островным лесам Придонья. Появившиеся в городе белодушки не были беглянками из ближайшего звероводческого хозяйства, их там не разводят, или юнатских живых уголков. Никто не привозил и не выпускал их ни в городе, ни в десятках сел и поселков. Исконные жительницы гор, они сами от города к городу, по меловым донским крутоярам, по балкам с каменистыми обнажениями, по лесополосам расширяли свое жизненное пространство, поселяясь там, где прежде никогда не жили звери их племени. Условия оказались подходящими. Корм везде был в изобилии. Строже стали охотничьи законы. Да и местные браконьеры не имели представления ни о том, что рядом поселился пушной новосел, ни о том, как его ловить. И зимой, и летом основным прибежищем большинства каменных куниц стали чердаки. Им нравились вороха хлама и старья, которые за ненадобностью складываются в углах чердаков. Копать собственные норы не было необходимости. Не чердаки, так подвалы, не подвалы, так сараи и другие укромные места, которых повсюду достаточно. А многие из этих прибежищ оказались к тому же богатыми охотничьими угодьями. В одних можно было ночами ловить голубей, в других — крыс и мышей. Белодушка не рабка и не труслива, однако на глаза людям не попадается. А если и попадается, то не признают в ней дикого зверя. В сумерках или в темноте ее принимают за кошку, потому что и дорогу перебегает прыжками, вроде как по-кошачьи, легко на деревья взбирается, по заборам лучше заправского эквилибриста бегает. Представьте себе такую картину, На зимней улице. Конец ночи, который в январе называется утром. Уже и окна светятся, и прохожих много. Автобусы и троллейбусы катят. Возле детского садика стоит мужчина с маленькой девочкой на руках. А над головами у них на ветке куница. В свете фар контрастно выделяется ее белое горло. Девочка тянет руку вверх, ласково повторяя. Киса, киса. Рядом останавливаются еще двое, и зверь легко и грациозно поднимается повыше, перескакивает на крышу, и нет его. Живется этой хищницы в большом городе, где хлебных мест несравненно больше, чем в любом заповеднике, сытно, легко, безопасно. Здесь она не знает, что такое голод, не занимается долгими и утомительными, а порой безнадежными поисками добычи и погоней за ней. Добыча у нее всегда в изобилии и буквально под боком. Домашних голубей удалось защитить довольно просто, и упреки в адрес Белодушки почти забыты. Но ведь от расплодившихся беспородных голубей, от которых кое-где и тесно, и грязно, и даже небезопасно, надежных средств почти нет. Вот тут-то кунья охота может расцениваться как хорошая услуга. Пусть себе берут любую дань, чем больше, тем лучше. Где бы ни гнездились, где бы ни ночевали эти голуби, недосягаемых мест на домах и в домах для Белодушки не существует. Первый увиденный мной след Белодушки поставил бы в тупик ни одного опытного следопыта. Косые пары отпечатков куньих лап пересекали двор и, обрываясь, исчезали возле стены дома. В аккуратной старинной кладке из крепких ровных кирпичей не было ни единой щели даже для ножевого лезвия, а по следам выходило, что зверь, как заколдованный, прошел сквозь препятствие метровой толщины, и только те же самые следы на крыше трехэтажного дома подтвердили невероятное. Цепляясь когтями за щербиной швы между кирпичами, упираясь спиной в проржавевшую водосточную трубу, куница, ни разу не сорвавшись, взобралась на узкую, с нависшим снегом пелену кровли и ушла на чердак. Уверенный след хода свидетельствовал, что куница хорошо знакома с обстановкой, не наугад рыскала, и потом... Дня три или четыре ни на крыше, ни внизу не было отпечатков ее лап. Значит, это была не лесная жительница, заблудившаяся с перепугу в городе и решившая до следующего вечера отсидеться в укромном местечке. Значит, ушла на чердак после удачной охоты. А может быть, наоборот, там повезло. И сытая, она отсыпалась возле теплой трубы. Сытая куница старается спрятаться понадежнее, потому что спит после плотной еды сном мертвецким. А на некоторых чердаках белодушки живут словно бы на собственных птичниках. Под крышами тех домов, где выбиты стекла слуховых окошек, ночуют десятки и сотни беспородных голубей. Их никто не кормит и не считает. Главное для охотника чтобы при нападении среди спящих птиц не возникло паники. Выяснять ее причину они не будут, но и ночевать там перестанут. Если куница осторожна и опытна, она не спустится с чердака, пока не переловит там всех. А птицы будут без подозрений ежевечерне слетаться на привычное место, не замечая таинственного исчезновения то одного, то другого соседа. жадный торопливый и нерасчетливый зверь, распугает всю стаю в первый же вечер. Птичье мясо достается белодушкам не только охотой на чердаках. Каждую зиму, чуть ли не полных пять месяцев, живятся они на больших ночевках ворон, грачей и галок, не проливая ни капли чужой крови. Там каждую ночь от старых ран и болезней погибает несколько птиц, которые, упав с дерева и уже мертвые, долго хранят тепло живого тела под густым оперением. Днем кое-что достанется тетеревятникам, но правом первого выбора обладают лишь белодушки, которые возьмут свое до рассвета, а остатки их трапез растащат сороки. Зимующие в городах грачи, галки и вороны — это не кожа природа кости. Это упитанные жирные птицы, в каждой из которых мясо больше, чем сможет съесть за один присес, самая большая и самая голодная куница. Куницы-голубятницы, питаясь взрослыми птицами, их яйцами и птенцами, подлавливают летом воробьев и стрижей на гнездах и проявляют как бы равнодушие к четвероногой добыче. Но в племени белодушек есть такие, которых вполне устраивает доля стервятников и такие, которые стали крысоловыми. Эти живут зимой под землей, в тепле кабельной тепловой подземной канализации, где множество крыс. У них нет особой необходимости выходить из крысиных катакомб на снег и холод, но все-таки выходят, как и те, которые живут под крышами. И не ради того, чтобы разнообразить свой стол, а просто размяться, почиститься в свежем снегу, узнать, не вторгся ли кто на охотничий участок. На таких обходах зверь проходит значительное расстояние. То скачет прямиком, то петляет по закоулкам, но не соблазняется даже близкой и легкой добычей. У каждого есть несколько запасных или временных убежищ, где, однако, подолгу не засиживается даже при хорошей охоте, а обязательно возвращается на постоянное место. Были в городе маленькие происшествия, в которых Белодушка участвовала не как охотник. Однажды в начале зимы в одном многоквартирном доме неподалека от Центрального парка случилось несколько пустяковых, но загадочных пропаж. То исчез кусок зайчатины, которые, чтобы не занимать место в холодильнике, на ночь вынесли на балкон, то поставили там же на фанерке полсотни пельменей, чтобы заморозить и потом сложить в мешочек, а утром нашли пустую фанерку и десятка-два разбросанных пельменей. У кого-то пропала рыба, у кого-то курятина. Снег тогда выпадал раза два, но быстро растаял, и никаких следов ни на балконах, ни возле дома не было. Но первая же Пороша выдала куницу, которая перепрыгивала на балконы, состоящих рядом деревьев. Куница-сладкоежка. Это одинаково относится к обеим сестрам, лесной и каменной. Был случай, когда куница-мать с двумя куничатыми подростками, наверное, только что не купалась в оставленном на веранде тазу с грушовым вареньем. Хозяйка увидела всю семейку на столе вокруг таза только перед утром, услыхав сквозь сон какую-то возню. Зверьки немного растерялись от внезапно вспыхнувшего яркого света, но успели выскочить в форточку тем же путем, каким и пришли, оставив на стекле липкий след. Хозяйка потом оставляла на ночь открытым окно, ставила в тарелках разные варенья и мед, чтобы еще раз увидеть симпатичных гостей. Нет, не являлись больше сластеной. Силен значит, был испуг. Из-за сладкого белодушки могут регулярно посещать мусорные контейнеры в надежде рожиться расплавленной карамелькой и съесть ее вместе с оберткой. Золотые дни наступают для белодушек летом, когда в садах, поспевает ягодный и плодовый урожай. Из первой земляники с ранней вишней и крыжовника до осени лакомятся они спелыми сливами, сочными грушами, абрикосами и даже виноградом, утоляя и голод, и жажду. Похоже, что в августе-сентябре они несколько недель вообще становятся вегетарианками и нередко покидают убежище засветло, чтобы перекусить тем, что созрело поблизости. Винить же их не в чем, потому что лишнего не портит. Ведь в садах наших безо всякого прока остается такой урожай, что можно было бы накормить целое стадо слонов, а не десяток другой весьма умеренных в еде куниц. К тому же настолько миловидны эти зверьки. Так вежливо, внимательно выражение Черноглазые мордочки — так изящное движение, что любую вину им можно простить заранее. Пушистых новоселок пока немного. В зимы по два-три месяца не встретишь свежего следа. Но в неволю они уже попадали. Поймали двух белодушек, которые на запах мясного фарша забрались через форточку на кухню, пока хозяева смотрели интересную передачу «В мире животных». Нарушая охотничий закон, забирали из гнезд куничат. Совсем маленьких подкладывали кошкам, подростков выкармливали как щенят. Если детеныши попадали в добрые руки, из них вырастали необыкновенно ласковые, игривые и преданные звери, становившиеся любимцами семьи. Им не подходили привычные собачьи или кошачьи клички. Называли их змейками, ласками, струйками, стрелками.